Часть 2. Глава 1. Январь. Наше время. Москва. Аня смотрела на конверт, обклеенный разноцветными марками, словно на призрак из другого мира. А действительно ли это послание от реального человека или насмешка судьбы? Она вспомнила, как неделю назад стояла в зале ожидания одного из столичных вокзалов, нетерпеливо посматривая на табло. Ее лучшая подруга Катя должна была прибыть в столицу. Все пассажиры уже покинули поезд, А Аня все ждала и ждала, свою бывшую одноклассницу. А когда проверила списки, пассажирки с фамилией Круглова не оказалось. Анна ехала домой в слезах. Ее руки дрожали, а голос срывался, когда она позвонила Катиному отцу, сообщив о пропаже. Тот лишь усмехнулся. «Да загуляла девка с местным парнем, а ты уже переполошилась. Не завидуй чужому счастью». И вот уже середина января, но Аня так и не узнала, где Катерина и что с ней. Связь с подругой прервалась ещё до Нового года. Как выяснилось, на работе Катя ничего не сообщила о продлении отпуска, и в отделе кадров заявили, что ждут Круглову до февраля, а потом увольняют. столичной полиции Ане сказали, что нечего беспокоиться, мол, путешествует ваша подруга по российским городам и весим, а вы здесь панику разводите. В итоге Ане предложили лично обратиться с заявлением в отделение полиции Самарской области, где в последний раз видели девушку. Удивительное дело. «Человек пропал, а всем наплевать». Аня каждый день созванивалась ещё с одной подругой, Ангелиной, и девушки вместе ломали голову над тем, что могло произойти с Катей. Геля собиралась идти к гадалке, а Аня решилась отправиться в Самару на поиски пропавшей подруги. И вот сегодня утром она получила странное письмо. Катя писала, что встретила мужчину своей мечты, настоящего графа, и остаётся с ним. Живут они, правда, в глубинке, где нет ни интернета, ни телефона, ни телевизора, но она просит подруг не волноваться. Муж ее обеспечивает, природа вокруг чудесная, а продукты натуральные. Аня сразу же представила скромную лачушку на окраине дремучего леса и одичалого небритого графа, который зарабатывает на пропитание, чем придется. А еще в письме Катя настаивала на том, чтобы Аня с Гелей приехали к ней в гости. И к письму прилагался длинный список того, что необходимо привезти. А если с тем, чтобы взять из дома Катин компьютер, принтер и флешки с книгами и фильмами, было более-менее понятно, то просьба подруги купить десяток пар колготок и эпилятор удивила. Неужели в той глубинке всё так плохо? И зачем Кате компьютер, если там нет интернета? Хотя, конечно, может, они с мужем будут книги читать и кино смотреть. Аня решила, что это не её дело, главное, что Катя жива. Телефонный звонок заставил девушку вздрогнуть. Да. Нервно прокричала Аня в трубку. «Кто это?» «Ты чего буянишь?» Возмутилась Ангелина. «Не знаю, прости». Аня и сама не поняла, почему так встрепенулась. Нервы совсем расшатались. «Геля, а ты от Катьки письмо не получала?» «Так я тебе потому и звоню. Пришла с работы, а в почтовом ящике привет от Катерины», заявила подруга. «Пишет, что вышла замуж и приглашает в гости. Вот тихушница. Когда только успела». Да еще безумный список покупок приложила. Просит привезти косметику, кофеварку, электробритву. Да-да, у меня похожий список, но с компьютером и колготками. Закивала Аня, словно собеседница могла ее видеть. Тащиться нужно в какую-то хрыщевку, а встретит она нас почему-то на территории музея. В заброшенной часовне, уточнила Ангелина. Слушай, а может этот муж не настоящий граф, а кличка у него такая? Сама посуди, ну какие у нас сейчас графья? Да и был бы настоящим, Катюшка не просила бы столько всего купить. «А вдруг Катю похитили, а теперь и нас хотят в ловушку заманить?» — ахнула Аня от страшной догадки. «Точно! Это преступная сеть! А этот граф у них за главного! Теперь и нас хотят втянуть!» Геля хоть и была блондинкой, но мыслила в правильном направлении. «А мы-то им зачем?» — усомнилась Анна. «Как зачем? Обрабатывать будут и склонять к сожительству, тьфуты к сотрудничеству». «Умные девушки всегда в цене», — деловито проговорила Геля. «Может, шпионками предложат работать». «Но у тебя и фантазии. Это Катя, бывший переводчик. Ей можно в шпионки. Но я-то художник, а ты врач, да ещё и детский». «Согласна с тобой, версия не проходит. Жаль», — вздохнула Ангелина. «Получается, наша подруга и правда вышла замуж за какого-то графа. Я читала, что сейчас это модно. Богачи восстанавливают родословную, покупают титулы, строят замки». Хотя вряд ли Катюшка замужем за миллионером. Похоже, живет на грани нищеты и за порогом цивилизации. Вон, бедная, сколько всего попросила привезти. Скажи спасибо, что ее муж конверт приобрел. И письмо разрешил отправить. Наконец-то от подруги хоть какую-то весточку получили. В общем, срочно пакуем вещи и едем спасать Катюху», решительно заявила Аня. «Меня сейчас с работы не отпустят. Только через месяц смогу. В лучшем случае через пару недель», возразила Геля. Аня присела на кровати и взъерошила рыжие кудри. Пока Ангелина ругала строгого главврача своей поликлиники и коллег, которые вздумали заболеть в самый пик сезона, и возмущалась возросшими ценами на путевки, Анна, зажав телефон между щекой и плечом, развернула Катино письмо, вновь вчитываясь в строчки. «А отцу скажи, — писала подруга, — что я вышла замуж и осела в деревне, домой не вернусь. Но он особо переживать не будет, у него новая семья и другие заботы. А ты приезжай поскорее, — Будешь в восторге от нашего замка. И пусть тебя не посещают глупые мысли о похищении или выкупе. У меня всё хорошо. Я очень счастлива. Ты бы видела моего Тошу. Умный, красивый, страстный, в полном расцвете сил. В общем, всё, как я люблю». Анна задумалась. Почерк был Катькин. Она ещё со школы помнила её каракули. Фразочки тоже знакомые, но что-то смущало. «Эй, где ты там?» В который раз переспросила Ангелина. «На какое число будем брать тур?» «Гель, ты прости, но я не стану тебя ждать. Завтра же отправлюсь в Самару. Я и так перед Катюшей виновата. Обещала поехать с ней и отпраздновать Новый год вместе, но в последний момент передумала. И зря не поехала», — согласилась подруга. «Может, тоже в той деревне какого-нибудь графа себе бы нашла, а твой женатый козёл был недостоин такой жертвы?» «Ты одна не понимаешь, как тебе повезло, что он вернулся к жене. Слабак. А тебе нужен сильный мужчина». Геля начала рассуждать о настоящих мужчинах, которые все остались в XIX веке. Аня же грустно улыбнулась, вспомнив, что не поехала с Катей из-за Сергея. Она думала, что под бой курантов услышит долгожданное предложение руки и сердца. А в итоге, 30 декабря, любовник сообщил, что решил вернуться в семью к жене и сыну. И на Новый год Анна вместо подарка получила разбитое сердце. «Гель, в общем, я срочно беру билеты на ближайший поезд и бронирую гостиницу. «Главное — найти эту хрущевку», — подытожила Аня, открывая приложение в планшете и рассматривая карту Самарской области. «Заказов у меня после Нового года особо нет, работаю я на себя, так что мне отпрашиваться не у кого, а ты позже приедешь, как начальство отпустит». Девушки еще какое-то время обсуждали странное замужество подруги и необычное послание. В итоге договорились, что Аня будет постоянно звонить, сообщая о каждом своем шаге. После телефонного разговора, забронировав в гостиницу и выкупив железнодорожные билеты, Анна удобно устроилась в кресле и ее потянула в сон. Ей снилась комната с витражами. Синие обои с серебристыми вензелями придавали помещению мрачность и таинственность. А огромная кровать с деревянными резными столбиками напоминала поле стадиона. Аня лежала на мягкой перине и чувствовала нежное прикосновение губ. Мужские губ, которые настойчиво ласкали грудь, через тонкую ткань сорочки. С удивлением Аня обнаружила, что над ней склонился незнакомец. Мужчина поднял голову, чёрные как уголь глаза завораживали и затягивали в бездну, а порочная улыбка намекала на то, что незнакомец уверен в своих неотразимых чарах. Когда мужчина прикусил кожу на шее, Аня вскрикнула и проснулась. Оглядевшись, она поняла, что по-прежнему находится в своей комнате, а странного товарища с горящим взором и дурными манерами поблизости не наблюдалось. Сон был таким реалистичным, а ощущения натуральными, там, где кожи касались мужские губы, до сих пор покалывало. Аня мысленно согласилась с Гелий. Хорошо бы в этой глубинке найти себе какого-нибудь графа, но можно и владельца маленького свечного заводика, да просто нормального мужчину, работящего, не гулящего, не пьющего. И чтобы человек был хороший. Серьезные отношения, Ванины планы не входили. Хватит уже. Все глаза выплакала на Новый год, а вот легкий флирт ей бы не помешал.